Глава 10. Следующие 2 недели мои нервы и стойкость подвергались тяжёлым испытаниям. Нет, на Ксавье у меня уходило не очень много времени. Он никуда не выходил из дома, к нему регулярно приходил реабилитолог и иногда Кармен, которой нравилось обедать с ним. Но, закрыв за собой дверь, она с трудом скрывала шок от настроек Ксавье. Я регулярно прибегала домой, чтобы узнать, всё ли с ним в порядке. Он не отвечал на мои звонки и не понимал, что я беспокоюсь. Когда я врывалась в гостиную, он чаще всего демонстрировал равнодушное удивление. Присутствие Ксавье давило на всех домочадцев, и главной проблемой было его стабильное удручающее моральное состояние. Он слабел с каждым днём, и это его не волновало, с печалью констатировала я. И он всё больше замыкался. В больнице я его не узнавала и постепенно даже стала считать это почти нормальным, но не дома же. Сначала я твёрдо верила, что через несколько дней всё пройдёт. Но нет. Полное отсутствие динамики. Хуже, отрицательная динамика. Иногда я спрашивала себя, не скучает ли он по больнице, особенно когда он сражался со своим телом, чтобы встать ночью и включить свет на лестничной площадке, оставляя дверь спальни приоткрытой. Когда больничный период закончился, и мы перевернули эту страницу, я не сомневалась, что наконец-то смогу помочь ему позаботиться о себе и своём восстановлении. Но даже дома я была безоружна и бессильна. Моя полная бесполезность подпитывала разочарование и усиливала обиду и горечь. Ксавье отказывался от любой помощи, несмотря на то, что самые простые повседневные действия были для него мучительны. Он по-настоящему страдал из-за вынужденной зависимости от других, и в первую очередь от меня, а его физиологический дискомфорт зашкаливал. Всё вместе это сводило его с ума, но вместо того, чтобы бороться за возвращение хоть какой-то власти над собственным телом, Ксавье предпочитал всё глубже и глубже погрязать в тоске. И не говорил со мной об этом, отказывался мне довериться. Теперь, когда он был дома, в обычном окружении, вместе с нами, его неспособность взять себя в руки ещё больше бросалась в глаза. Меня терзала почти физическая боль, когда я видела, как ему плохо, и что стало с ним, когда-то таким сильным и надёжным. Конечно, он пока не восстановил форму, и это нормально, но как принять радикальные перемены самой его сущности? Я не была готова признать, что мужчина, которого я любила, ищщё окончательно и бесповоротно, тем более не была готова смириться с этим. Я вела нескончаемую битву с собой, запрещая себе напирать на него. Когда мы были с ним в одной комнате, я ловила себя на том, что сжимаю кулаки до да так, что ногти впиваются в ладони, чтобы помешать выплеснуться злости, которая сама собой вскипала, не подчиняясь мне. И вопреки моей любви и беспокойству за него к Совье мог бы съездить в ветеринарную клинику, познакомиться с положением дела и с человеком, который его заменяет. И я и мой отец и Идрис предлагали подвести его, но бесполезно. Он категорически отказывался и при этом не объяснял, почему не хочет даже думать о своей работе. Поговорить по телефону с тем, кто сейчас занимается его пациентами исключено. Одной из моих обязанностей была сортировка телефонных звонков. Я также отвечала, как могла, на вопросы парня из клиники. Ксавье не хотел покидать дом, отказывался даже прогуляться по нашему садику. Я не понимала, чего он ждёт. Все наши нечастые диалоги сводились к кратким отчётам о сеансах реабилитации, а в остальных случаях я вела монологи о всякой ерунде. Стоило мне попытаться затронуть какую-то более серьёзную тему, Иксавья ещё тенивался. Он и раньше всегда замыкался в молчании, если был чем-то недоволен, но нынешний почти постоянный отказ от общения был лишь одним из проявлений его изменившегося характера. Он злился из-за любой мелочи, был нетерпелив с детьми, которых нужно признать, не в чем было упрекнуть. Я перестала делиться с ним тем, что имело для меня значение. Его не интересовало, чем я занимаюсь в галерее. Ему была безразлична выставка, открытие которой приближалось семимильными шагами. Плевать он хотел на нее. Предложив ему прийти, я получила в ответ отказ, который только с натяжкой можно было назвать вежливым. А ведь он еще вполне успевал восстановиться до выставки. Физические контакты между нами отсутствовали. Вечером мы ложились спать... И каждый оставался на своей половине кровати без единой ласки, без единого поцелуя, ни малейшего проявления нежности. Я уже забыла, что чувствуешь, когда любимый мужчина обнимает или гладит тебя, или когда ты сама его крепко обнимаешь. Отсутствие человеческого тепла разрывало моё сердце. У меня ампутировали половину тела, а оставшаяся половина стала холодной. Моя кожа, мои губы, мои желания погрузились в спячку. Это может показаться неправдоподобным, но после аварии я ни разу не видела мужа без одежды. Он запирался в ванной и запрещал мне входить, и сам не открывал дверь ванной, если я была там. В результате я стала робкой, стеснялась к Савье. Моё тело больше для него не существовало, а его тело как объект эротических мечтаний стремительно удалялось от меня. Когда настал день его первый после выписки контрольной консультации в больнице, мне досталась функция такси. Я закрыла галерею после обеда, чтобы отвезти его, а когда мы подъехали к больнице, к Саве вдруг объявил, что предпочитает посетить врача без моего сопровождения, и бросил меня в вестибюле, не проронив больше ни слова, ни поблагодарив. Моё терпение подошло к концу, и я была на грани срыва. Возмущение подавило все остальные эмоции и отвергло все доводы разума, и я сказала себе, что, чем расхаживать по вестибюлю, пережёвывая мрачные мысли, лучше подождать в кафетерии. Я была почти уверена, что никого там не встречу, или правильнее было бы сказать, не встречу Сашу. Переживала ли я из-за того, что между нами больше нет контактов, или на меня снизошло успокоение, или я была разочарована «Зачем терзать себя вопросами, не имеющими ответов? Эта пара музыкантов покинула нашу жизнь», — решила я и усердно старалась не подпускать мысль о них, о нем. «А как все воспринимал Ксавье?» «После выписки из больницы он ни разу не заговорил со мной об этой семье. Я тоже. Они нависли над нами, словно неотвратимая угроза. Эта тема стала табу, и из подваль грызла нас обоих». Кофе по-прежнему был мерзким. Я отодвинула свой стаканчик и попробовала поработать. Художники, как и коллекционеры, вроде бы опять поверили в мою профессиональную ответственность, однако я не собиралась довольствоваться столь малым. И вот примерно через четверть часа что-то отвлекло меня и мешало сосредоточиться. Я смотрела изпо сторонам, чтобы понять, в чём дело, и мне стало плохо. Через несколько столов от меня Саша сверлил меня своими чёрными глазами. Когда я пришла в кафетерий, его там не было, а это значит, что он появился позже и выбрал такой столик, где мог видеть меня, но при этом не навязываться. Получается, я прятала голову в песок. Почти убедила себя, что он ушёл из моей жизни, но ошибалась. Моё тело прошёл электрический разряд, и терзающая меня пустота вдруг заполнилась. Лицо Саши было предельно серьёзным. Он напряжённо смотрел на меня в упор. Время растянулось до бесконечности. Ни один из нас не хотел прерывать зрительный контакт. Иногда между нашими столами проходили люди, на мгновение заслоняя нас друг от друга, но мы не шевелились. Успокоение от того, что Саша никуда не делся со своего места, было таким же разрушительным, как его гипотетическое исчезновение. Я не могла скрыться от него. А хотела ли? Неважно, потому что речь шла не о желании, а о долге. Я обязана была избавиться от его власти. Единственный выход уйти, положить всему этому конец. Я неловко схватила телефон, сумку и набрала в лёгкие побольше воздуха, ведь чтобы выбраться отсюда, нужно будет пройти мимо него. Он тоже встал. Не ждал, что застану вас здесь. заявил он, иначе бы не пришёл. Я тоже. Насколько мне известно, вы не очень-то любите это кафе. На его лице промелькнула саркастичная ухмылка. Несколько секунд мы молча и с вызовом сверлили друг друга взглядами. Вы Вы меня. Мобильник в моей руке зазвонил, вовремя прервав меня. Мне показалось, что буквы имени Ксавьена на дисплее выглядели раз в 10 крупнее обычных. Саша, который не мог не прочесть его, сделал шаг назад. Всё ещё во власти стоящего напротив меня мужчины, я ответила на звонок. "Да, Ксавье. Я освободился. Ты где? Сейчас подойду к лифту". Я отключила телефон. Реальность, мораль, долг, ответственность. Вздох. Как себя чувствует Констанс? Саша тоже вздохнул. На данный момент операция не актуальна. Сочувствую. Надеюсь, позже её всё-таки сделают. Мне пора. Конечно. Я не шевельнулась, как и он. Рада, что повидала вас. Я не смогла промолчать, это было сильнее меня. Он улыбнулся, и мне сразу стало и лучше, и хуже. Почему я не ухожу? Наши тела потянулись друг к другу, я задышала быстрее, его глаза ещё больше потемнели. Опять она понюнила себе телефон, я вздрогнула. На какой-то миг я перестала быть собой. Мне действительно нужно идти. Он Проходя мимо Саши, я непроизвольно замешкалась и повернулась лицом к нему. Он сделал то же. Мы стояли так близко друг к другу, что это становилось невыносимо. Я разорвала нашу близость и побежала к лифту, где меня ждал Ксавье. Чем ты занималась? Извини, я Мобильник, который я сжимала в руке, звякнул, открыв мне путь к спасению. Срочное сообщение, что говорят врачи. Все идет своим чередом. О, хорошая новость. Он равнодушно пожал плечами. Безразличие давно не покидало его, как если бы все это его не касалось. Отвезешь меня домой? Оставшуюся часть дня я была как в тумане, и стоило мне улететь мыслями к Саше, мое тело напрягалось. Нет, я не могу ввлечься им. Это исключено. С нашей первой встречи с Ксавье больше 15 лет назад я не посмотрела ни на одного мужчину. Я безумно любила своего мужа вопреки нашим разногласиям и его недостаткам. Впрочем, за них я его и любила. Я ничего не понимала. Во всём виновата моя теперешняя уязвимость. Именно она заставляет меня думать о Саше неподобающим образом. При других обстоятельствах я бы Сашу даже не заметила. Его присутствие ничего бы для меня не значило. Я заставила замолчать внутренний голос, наሾптывающий, что я себя обманываю. После ужина, когда я заканчивала прибирать на кухне, я чуть не потеряла сознание, услышав за спиной голос Ксавье. "Спрошу на всякий случай, когда ты меня ждала в больнице, тебе случайно не попался муж?" Хорошо, что он не мог прочесть на моем лице охватившую меня панику. И неважно, что в его голосе не было ни намека на подозрения. Нет. И тут мое сердце замерло. Только что я солгала к Савье. Неужели интуиция шепнула мне, что я поступила плохо, встретившись с Сашей? Не имею ни малейшего представления. Хотя нет, некое представление у меня все же было. — Почему ты спрашиваешь? — с трудом выдавила я. Я обернулась, надеясь, что моя паника больше незаметна, но муж уже покинул кухню. Когда немного позже я подошла к нему с двумя чашками травяного чая, как будто отвар ромашки поможет мне уснуть, меня ждал приятный сюрприз. На коленях у Ксавье лежал ноутбук. Он впервые проявил интерес к, скажем так, нормальной жизни, причём то, что он читал, прочно удерживало его внимание. Я принялась мечтать о том, как всё встанет на свои места. Я подсела к Совье и протянула кружку, от которой он отказался дёрнув головой. Как бы я хотела прижаться к нему, угнездиться у него под боком. Я придвинулась поближе и уютно устроилась на диване, подогнув ноги. Меня тянуло погладить мужа по голове. Раньше я бы спонтанно, инстинктивно дотронулась до него, просто потому что мне нравилось ощущать под пальцами его кожу. Что же меня удерживало теперь? Кто мне это запрещал? Да никто. Что ты там ищешь?» Рассеянно поинтересовалась я. Я убрала волосы у него со лба, он никак не реагировал. Мое прикосновение оставило его абсолютно холодным. Пытаюсь узнать, как она. Вообще-то о ней ничего не известно. Я автоматически отдернула руку, как от ожога. «Что ты хочешь сказать?» спросила я чуть излишне вежливо у меня ни разу и мысли не возникло поискать в интернете что-нибудь о них о ней о нём мне важно выяснить кто она так странно я впервые вижу её лицо у меня остались о товари ей только короткие обрывки воспоминаний тогда было темно и я не очень-то соображал к совесе сосредоточенно читал рассматривал фотографии покажешь мне её Любопытство пересилило. Мне вдруг тоже стало важно встретиться с этой женщиной. Я поменяла позу. Поползновение приблизиться к совету, судя по всему, было бы неуместным. Он поставил ноутбук мне на колени, и передо мной предстала Констанс. Её красота меня не удивила. Она напоминала хрупкую принцессу, утончённую, но не высокомерную. От неё исходила притягательная нежность. Возможно, из-за натуральных очень светлых волос и голубых глаз, в которых хотелось блаженно утонуть. На снимке, где она играла на скрипке, Констанс была ещё великолепнее. Целиком погрузившись в свою музыку, я узнала это состояние, такое же было у игравшего на виолончели Саши. Она летела, парила, и на её губах блуждала улыбка. Ангел. Я уничтожил её. Я оторвалась от созерцания этой женщины и переключилась на Ксавье. Он впился в нее взглядом. Его лицо окаменело от боли, чувства вины и какого-то нездорового влечения. Нужно было срочно его успокоить, найти правильные слова. Пусть он прекратит обвинять себя. Все равно уже ничего не изменить. Не говори так, Ксавье. Может быть, однажды она опять будет играть. Откуда тебе знать? Судя по последним сведениям, дела плохи. За одно я уничтожила и её мужа, всю их жизнь. У них одна общая страсть. Ты знала, что он дирижёр. Не могу я соврать ему ещё раз. Да, помнится, он мне говорил. Он будет стоять за пультом, а она наблюдать за тем, как он дирижирует. Как они это вынесут? По моей вине она исключена из жизни мужа. Он вернётся к работе, и это будет нестерпимо для обоих. Вот, посмотри на него, и ты всё поймёшь. Он не заурядный человек. Что с ней станет? Что собирается делать Ксавье? Он забрал у меня ноут и правой рукой запустил поиск. Нет, невозможно. Он не может подвергнуть меня этому испытанию. Ох, слишком поздно останавливать его. И какую причину я приведу, не выдав себя? Нет такой причины. Он вернул компьютер мне на колени и, вне всяких сомнений, машинально придвинулся ко мне, чтобы не упустить ни малейшей детали. То, что я переживаю, не происходит в реальности. Мне снится кошмарный сон. Этого просто не может быть. Ксавье, одержимый своей навязчивой идеей, поглощенный мыслями о Констанции Саше, прикасался ко мне впервые за долгие недели, и я не могла бы сказать, не подозревая, что подсовывает мне под нос человека, который держит меня и не отпускает. Муж швыряет меня в яму со львами, не догадывается, что причиняет мне невыносимую боль. Главное — скрыть смятение. Я съежилась и заперла на замок свое сердце свои эмоции. Ксавье надумал показать мне запись выступления филармонического оркестра под управлением Саши. И вот он нажал на спусковой крючок. На сцену вышла элегантно одетая Саша, приветствовала публику, уверенно приняла аплодисменты и широким жестом представила музыкантов своего оркестра. Потом он подошёл к пюпитру с лицом гордым, торжественным, но при этом воинственным, на котором был написан вызов. Зал затих. Все затаили дыхание, и я первая. Я не желала на это смотреть, не желала при этом присутствовать. Но экран притягивал меня, и в глубине души мне моя зависимость нравилась. Саша прикрыл глаза на секунду, а может, на 2, 3, 4, 5. Затем он взмахнул палочкой, и зазвучала музыка. Кармина Бурана. Единственная кантата, которую я люблю, потому что от неё вибрирует всё моё существо. Камера то и дело возвращалась к нему, что неудивительно, поскольку он притягивал к себе свет. А излучаемая им страсть ошеломляла. Хотелось восхищаться им и мы только им. Музыка была на службе его тела, а оно управляло ею. А временами казалось, что они поменялись ролями. Не он дирижировал музыкой, а она им. От него исходила магнитческая мощь, которой невозможно было сопротивляться, и устоять тоже невозможно. По его лицу на впечатляющей скорости проскальзывали мириады эмоций. Ярость, соблазнение, властность, удовольствие, схватка. Он удерживал оркестрантов и публику кончиками пальцев. Он видел все, взгляд был необыкновенно острым. Его игра на виолончели произвела на меня огромное впечатление, но оно не шло ни в какое сравнение с тем, что я чувствовала, впившись взглядом в экранную картинку. Я поклялась себе, что ни за что и никогда не стану смотреть ни в записи, а на сцене, как он дирижирует оркестром. Музыка первой хоровой композиции набирала силу и громкость, звучание наливалось мощью, и я испугалась, что вот-вот перестану контролировать свои эмоции. Это вот допустить нельзя. Когда по приказу Саши взорвались хоры и оркестр, я, не помня себя, захлопнула крышку ноутбука. «Хватит, Ксавье! Будешь продолжать в том же духе, свихнешься!» «И я вместе с тобой!» «Выкинь ее из головы! Ничего сделать нельзя!» Я вскочила, постояла, успокаивая колотящееся сердце и не позволяя себе закрыть глаза и поместить Сашин образ на экраны век. «Я не могу, Ава!» Его покорность и пассивность сломили мое сопротивление. «Почему он не сражается?» «Что же ты? Сделай усилия. Прекрати бесконечно прокручивать в уме аварию. Перестань говорить со мной об этих людях, абсолютно посторонних для нас. Они нам вообще никто. Сто процентные незнакомцы. И ты тоже превращаешься в незнакомца. Ты не стараешься выздороветь, вернуться к своей жизни. Ты не хочешь взять себя в руки. Это уже не ты. Я жду тебя, Ксавье. И мне кажется, что я уже много месяцев провожу жизнь в ожидании». Я устала. Ну действуй же ты наконец. Его лицо изменилось, стало жёстким, почти агрессивным. Он опёрся на костыли, встал и подошёл ко мне, мрачный, враждебный. Должен ли я напомнить тебе, Ава, кто попал в аварию? От его ледяного металлического голоса у меня застыла кровь. И я, это был я, а не ты. Я и она. Так что перестань мне указывать, что я должен или не должен делать. У тебя нет ни малейшего представления о том, что я переживаю, какие муки мне приходится выносить. Он был вне себя, становился неуправляемым. Куда девалась его пресловутая сдержанность? Но дай мне договорить, зарал он. Хочешь знать, что меня достаёт? Не выношу, когда ты делаешь вид, будто ничего не изменилось, и наша жизнь такая же, как прежде. Чёрт побери. Ты повторяешь эти два слова при каждом подходящем и неподходящем случае. Как прежде, как прежде, как прежде. Меня от них тошнит. Нельзя притворяться, что ничего не случилось, так как это уже случилось. Кончено. Забудь обо всём, что мы пережили вместе до того. Я больше никогда не буду тем, кого ты знала. Я изменился окончательно и бесповоротно. Поэтому прошу тебя перестань искать человека, за которого ты выходила замуж. Его больше нет. Хватит беспокоиться обо мне. Ты не можешь вот так ждать меня вечно. Живи своей жизнью. Каждое его слово наносило рану, которая уже никогда не затянется. Его жестокость и озлобленность ужасали меня. Никогда раньше он таким не был. Я и не догадывалась, что в нём кипит столько агрессии. Что на тебя нашло? Ты же всё время хотела, чтобы я с тобой поговорил. Ну вот, дело сделано. Ты знаешь, что со мной, и знаешь, чего я хочу. Но я всё же повторю ещё раз, чтобы ты уж точно всё поняла. Я хочу, чтобы все оставили меня в покое, и ты первая. У меня подкосились ноги. Я была сражена. Убита на повал. К сове, мужчина, которого я люблю, отец моих детей, отверг меня. Недвусмысленно и абсолютно осознанно. Ни намёка на угрызения совести или на сопереживание. Он полностью отдавал себя отчёт в том, что говорит. Замолчав, он направился к лестнице, а я смотрела ему в спину, пока он не скрылся. Дверь в спальню хлопнула. Парализованная, я целую вечность простояла в центре гостиной, не веря в реальность того, что только что произошло. Я совсем не была готова к взрыву. У меня мелькнула мысль взять вещи и сбежать к Кармен, но это было не осуществимо, не брошу же я детей. Ксавье не понимал. Я притворяюсь, что ничего не изменилось ради них, ради Пенелопы и Титуана, которые терпели тягостную обстановку в доме и не роптали. Он совершенно забыл о наших детях. Я тоже пошла в спальню. Спать на диване я не собиралась, но и с ним спать не придётся. Он перебрался в гостевую комнату. Ну вот я и в конце пути. Положив ладонь на ручку двери, за которой он забаррикадировался, я беззвучно плакала. Душа моего мужа словно умерла. Наша любовь. Куда делась наша? Любовь. Ксавье не удостоил нас своим присутствием за семейным завтраком. Я объяснила детям, что он плохо спал, что частично было правдой, так как много раз за ночь в промежутках беспокойного сна я слышала стук его костыля по полу и звук ударов, когда они у него падали или когда он их швырял. Я отвезла Титуана в школу и заехала домой. Я не удивилась, найдя Ксавье за кухонным столом с кружкой кофе. От меня не укрылось, что он вздрогнул, когда я вошла. Он не ожидал меня увидеть. Не беспокойся, я ненадолго. Я налила себе кофе, непринуждённо прислонилась к рабочему столу и посмотрела на него в упор. Мой взгляд был таким же жёстким, как и его. Мне досталась плохая роль в скверном фильме. Я страдала от того, что мы превратились едва ли не в противников. И с каждой минутой думалось мне, я теряю кусочки своего я. Сервер ошибтел и сломал кости, мне же он разбивал сердце. Я услышала всё, что ты сказал и хорошо поняла суть, можешь не волноваться. Я оставлю тебя в покое. Ведь ты этого хотел, об этом говорил. Твои слова? Я их не скоро забуду и вряд ли когда-нибудь прощу. А пока я выполню твоё желание. Будешь сам справляться, сам ихитришься. восстановить себя, позаботиться о себе и успокоиться. Больше не рассчитывай на меня. Я сделала всё, что смогла, но мои старания и моя любовь, судя по результату, были бесполезны. Их не хватило. У меня единственная просьба: будь очень бережен с Пенелопой и Титуаном. Я сделала ещё глоток кофе, поставила чашку за спиной на стол и в последний раз обратилась к нему. Хорошего дня.